Глава п я т ь д е с я т Суматоха в Валентинов день. Как и ожидалось, в день Святого Валентина в школе был шум, и все были в беспокойном состоянии. Многие парни с нетерпением ждали чего-то, делая вид, что им это не интересно. Многие парни считали, что возможность получить шоколад в этот день определит их уровень мужественности и, следовательно, их отношения. Все начинают беспокоиться. Амана никогда не обращавший на это внимание почувствовал, что это действительно неприятно, и повернулся к Ицуки, у которого не было интереса по другой причине. Сам Ицуки неторопливо наблюдал за суматохой в классе. Ага, и ответил Амана. Итак, Ицуки, который ведет себя беззаботно, потому что у него есть девушка, пожалуйста, изложите все мнения о Дне Валентина в этом году. Думаю, все парни в отчаянии. Смогут ли они получить шоколад сегодня, что определит их будущее? Кроме того, около шестидесяти процентов из них б е с п о к о я т с я н а д е я с ь получить шоколад Астинесан. п о х о ж е она не даст ребятам обязательных шоколадных конфет, а то будет лажа. Я думаю, в любом случае, Амана, ты чего-нибудь от нее ожидаешь? Кто знает, я не могу сказать. м а х е р у д а в а л а шоколад девочкам, но не парням, поэтому он не ожидал получить от нее что-либо. Даже если он этого не сделал, его это устраивало. Конечно, если бы он получил, он был бы благодарен, но это не имело значения. Честно говоря, Амана чувствовал, что день Святого Валентина был просто рекламной акцией от сладкой компании, а не каким-то очень важным событием. Как скучно! Ицуки криво улыбнулся, когда заметил, что Амана явно не интересовался, и отвернулся, чтобы посмотреть, где было самое большое волнение в классе. Ну что ж, это действительно потрясающе. Это... Ицуки имел в виду человека, который популярен почти у всех девочек в классе. Принц собрался посередине. показывая невинную очаровательную улыбку. Девушки стекались к нему и протягивали ему шоколадные конфеты в обертке. Урок еще не начался, но приготовленный им мешок был уже полон подарков, и его популярность была очевидна. Что ж, это действительно потрясающе. т о же с а м о е касается парней, которые с к р и п я т зубами вокруг него. Некоторые мальчики, вероятно, никогда не получали шоколад, и они просто смотрели вдаль или смотрели на Кадаваки с завистью. Разница в популярности была прямо перед ними, и еще до того, как их можно было оценить. И они могли только смотреть и сетовать. Но Амана был обеспокоен тем, что Кадаваки может быть сложно вернуть столько шоколадных конфет и интересовался, как последний с ними справится. У этого популярного парня непростая задача, чтобы вернуть их и съесть потребуется много усилий. Я думаю, но ну, удивительно, что он все еще не толстый. Похоже, он был таким со с р е д н е й школы. Форма тела вообще не изменилась. Думаю, этого и следовало ожидать от команды по легкой атлетике. Но я не могу сказать, что не стану толстеть от шоколада. Чи сделала твой шоколад? Приготовься. Что ты имеешь в виду? К чему подготовиться? Русская рулетка. Нет, подожди. Что она добавила внутрь? Он понял из разговора несколько дней назад, что она не собирается делать обычные сладости, поэтому казалось, что она добавила что-то ненужное. Давайте посмотрим шоколад с хабанером, васаби японским перцем, один с энергетическим желеем с экстрактом умебоси, а все остальные нормальные. Что черт возьми она сделала? Похоже, она хочет тебя удивить а м а н е Он мог быть в некотором роде шокирован. Казалось близок к откровенной а г о н и и Я боюсь есть. Просто сдавайся. Я испытал это, когда попробовал на вкус. Ты съел это для развлечения или типа того? Ну вроде когда. Я съем все, что приготовит ч и Черт, п о б е р и пара дураков. Ицки ел все, что ему приготовила Читоса. На самом деле, приготовление Читосы было неплохим в любом смысле. Проблема заключалась в том, что она была чрезвычайно предприимчивой. Она могла бы сделать это настолько нормальным, насколько это возможно, если бы задумалась. Но у нее была тенденция добавлять некоторые надоедливые шаги. Обычно жертвой был Ицки, но он никогда не ожидал, что на этот раз принесет в жертву себя. Глядя на реакцию Ицуки, можно сказать, что шоколад должен был быть съедобным, а не чем-то, чего можно было бы слишком бояться. Но в конце концов он все равно будет беспокоиться об этом. В то время как Амана выглядел немного подавленным, Ицуки тепло посмотрел на него, как на того, кто пережил этот опыт, взглядом просто сдавшегося. Давай, Амана, бери. Спасибо. После школы Читоса пришла за Ицуки и доставила Амана шоколадные конфеты. Тот ответил ей без особого энтузиазма. Да, он был благодарен за их прием. Благодарен, но внутри было что-то опасное. Он не мог быть так счастлив, как ему хотелось бы. Он намеревался закончить их всем, так что он обязательно столкнется с супергорьким и суперострым вкусом. Поэтому он будет с беспокойством есть шоколад в следующие дни. Ты уже слышал о т е к у н а так что с нетерпением ж д и м чтобы увидеть, что там внутри. Я действительно не люблю острое. По крайней мере, он все еще съедобен. Я пробовал, это довольно приятно. Это потому, что ты любишь острое. Боже! Амана не могло это заинтересовать, так как он не очень любил острые блюда. Он также не любил кислые продукты, поэтому в шоколадных конфетах присутствовали вкусы, которые ему не нравились. Однако хорошая новость заключалась в том, что другие были, вероятно, восхитительными. Ах, есть суперсладкое и супергорькое. Спасибо, что сказали мне заранее. Читоса добавила ему еще одну бомбу. И он был так расстроен, что ему захотелось набить себе голову. Суперсладкий шоколад, вероятно, содержал сгущенное молоко, а супергорький шоколад содержал 99% какао. Однако с этим он мог справиться. Он не питал отвращения к горькому. Похоже, Ицуки впервые услышал об этом. Чи, ты... Его щеки слегка поддергивались, но Читоса сохраняло улыбающееся лицо. Все нормально. Есть такие, которые подойдут его вкусовым рецепторам. Подойдут? Тогда мы пойдем. Пока, пока. Она схватила Ицуки за руки и убежала, не ответив на вопрос Аманы. п о х о ж е они были на свидании к о дню Святого Валентина. Я молюсь о твоей безопасности. Получил он утешительные слова поддержки от Ицуки и вздохнул, глядя, как они уходят. Как только он увидел, что они исчезают, он почувствовал, что пора возвращаться. Поэтому надел пальто и снял сумку с крючка на боковой стороне стола. Он не был недоволен тем, что остался один. Но намеревался уйти пораньше, потому что если он останется здесь слишком долго, мальчики и девочки, живущие полной жизнью, будут слишком подавлять его. Он собирался уйти с сумкой на спине, только чтобы посмотреть на самого популярного парня в классе. Казалось, что бомбардировка подарками прекратилась, когда Кадаваки уставился на предметы, которых жаждали все мальчики. Глядя вдаль, сумка рядом с его столом также была наполнена сокровищами. Амана сразу понял, о чем он думает, и с некоторой жалостью подошел к нему. Кадаваки? н Фудзми? Что это такое? Они были одноклассниками почти год, поэтому, несмотря на то, что а м а н ы не был особенно заметен, его имя запомнилось. Кадаваки был удивлен, когда к нему подошел неожиданный человек, потому что помимо служебных обязанностей а м а н ы никогда не подходил к нему, чтобы поговорить. а м а н ы смог только криво улыбнуться в ответ на такое отношение и расстегнул молнию в небольшом кармане в передней части своей сумки. Здесь ничего особенного. Он достал несколько пакетов из супермаркета, которые были сложены в треугольник, и дал их к а д а в а к и На всякий случай приготовь несколько штук, пригодится. Махеру сказала, когда она положила их внутрь. Когда он получил их, он думал, что будет использовать их как мешки для мусора или мешки для мусора, но он никогда не ожидал использовать это, чтобы помочь другим в разгар молодости. Что это такое, подумал к а д а в а к и открывая треугольные блоки. И это были пластиковые пакеты. Намного больше, чем он ожидал. Они не были особенно толстыми, поэтому могли порваться. Но Амана не собирался ему сильно помогать, поэтому он оставил это на усмотрение самой стороны. Я ошибаюсь? Нет, все нормально. Понимаю. Выглядит крепко. Держись. Кто-то может увидеть, как Кадаваки несет большие сумки в школе. Быть популярным парнем это непросто. Подумал а м а н ы махнув рукой и покидая класс.